Эпилог. Салон развлечений затянули занавесом, украшенным кисточками, а на него повесили табличку «Закрыто на неопределенный срок». Никто не возражал. Гости все равно валом валили в отель. Им хотелось своими глазами увидеть это легендарное место, магию, побывать в далеких краях. В фойе ждала разномастная толпа. Некоторые гости были в дорогих сверкающих нарядах Некоторые — в пышных платьях, пошитых самостоятельно. У некоторых на пальцах даже виднелись пятнышки краски, а некоторые цедили непристойности, которых и не слыхивали в модных магазинчиках на бульваре Мариньи. Гостей сплачивало одно — у всех были равные шансы получить приглашение, всех отбирали справедливо, каждый вносил посильную плату, даже если мог выложить только одну монетку. У всех блестели глаза от предвкушения. Затаив дыхание, гости ждали встречи с магией. Сегодня в фойе ожидался званый вечер, на котором должен был выступить манифик — величайший в мире семинар. Одна гостья в первом ряду прижала к груди программу и указала на худенькую светлокожую девушку с блестящими белыми кудрями. На ней был самый прекрасный наряд. пышный, невесомые, расшитые серебристыми лентами. Должно быть, его пошили в каком-то модном шампельерском ателье. Зрители замерли, а потом восторженно заморгали. И дело было не в том, что они не могли что-то вспомнить. Наоборот, они жаждали навики запечатлеть в памяти руки девушки в кружевных перчатках, подбрасывающие в воздух стальных насекомых. Рядом с ней начала играть на ярко-красном пианино пожилая дама, до того похожая на девушку, что сразу было понятно — это ее бабушка. Захлопали металлические крылья, насекомые заполнили файе. Они садились на мебель, на плечи, на носы. Они порхали блестящими облачками вокруг бумажных деревьев, растущих из игральных карт, разбросанных по полу. Они сновали у люстр. А потом девушка опять скинула руку в перчатки, и серебристая колонна рассекла воздух, и просыпалась ей на ладонь точно песок. Взрыв аплодисментов все не стихал. Для всех гостей, которые еще не добрались до фойе, это был верный знак, что уже пора. В зал потянулись новые гости. Они валили из бескрайней библиотеки, спешили из удивительного бумажного сада, расположившегося по центру зала и открытого для всех. Долой стеклянные стены! Они шли от лифта, забранного решеткой, Спускались с леопардами на шелковых поводках по главной лестнице с балконов, то и дело вытирая слёзы восхищения при виде стольких чудес. «Вон тот молодой человек и есть метрдотель», поинтересовалась пожилая дама, кивнув на темный угол. Она поднесла к глазам лорнет, самый обыкновенный, который лишь увеличивал изображение, ничего больше. Я слышала, что прошлый бесследно исчез. «Если я не ошибаюсь, новый метр-дотель — заметил ее спутник, но все равно задержал взгляд на юноша, прислонившимся к стене. Он стоял лицом не к сцене, а к зрителям и наблюдал за представлением, постукивая подбородок странноватым пальцем, который на расстоянии показался парочке лишь резным кусочком лакированного дерева. Над головами гостей меж люстр парили птицы, но никто не смел поднять на них глаз. Все взгляды были прикованы к черной блестящей двери. «А я думала, она на сцене появится», — заметила девушка из числа гостей, когда от толпы отделилась та, кого все так ждали. «Какая простушка», — подумала девушка. «Мало чем от меня отличается». И все же она отличалась. На ней было скромное синее платье цвета взволнованного моря, а на шее поблескивала бронзовая подвеска на золотой цепочке. Темные волосы Метардотеля подпрыгивали на ходу, рассыпались по спине мягкими волнами, ловили отцветы масляных ламп, спущенных вниз к двери при помощи шкивов и рычагов. В ее простоте была изысканность. Она была словно синий маяк в пестром людском море. Единственной игривой деталью ее наряда было золотистое перышко цвета расплавленного золота за ухом. Дама с ларнетом склонилась к своему спутнику. «А где Манифик? Несколько минут до полуночи?» Спутник не ответил. Необычный юноша, стоявший у стены, подошел к метрдотелю Он погладил девушку по щеке, словно бы для того, чтобы убрать выбившуюся прядь, а потом задержал руку на ее запястье нащупав пульс, задержал чуть дольше, чем подобает, и прошептал ей на ухо что-то такое, от чего девушка зарделась. «И что же он, интересно, ей говорит?» — полюбопытствовала дама. «Тссс», — ответил ее спутник, хотя и ему было интересно. Благодушные гости в первом ряду попадали в обморок от восторга, когда юноша склонился к метродотелю и поцеловал ее в губы. нежно и медленно, поправив перышко за ее ухом и отдав ей ключ, висевший до этого у него на шее. Ну, это уже неприлично, верно? возмущенно воскликнула дама с ларнетом. Цс, прошептал ее спутник. Уже почти полночь.